Глава четвертая. Я встретила ее на дорожке возле лазарета, решив перед завтраком навестить Лайна и узнать, как у него дела. Тут со стороны лазарета показалась та самая целительница, которую я видела в палате близнеца, и я моментально к ней подошла. На ее приятном, можно сказать, даже красивом лице, обрамленном выбившимися из строгой прически каштановыми локонами, застыло усталое, но умиротворенное выражение, как у человека, вернее, у дракона. Занимавшегося делом, приносившим ему удовлетворение, хотя и бывшим порядком магически и энергозатратным. Простите, что вас отвлекаю, я встала у нее на пути. Меня зовут Джойлин Грей, и я из команды Академии Скаймера. Один из наших. Лайн, ну конечно же! с улыбкой отозвалась целительница. Хороший мальчик. Я удивилась, подумав, что мальчик не совсем подходила к шебутному близнецу, живо интересовавшемуся всем, что двигалось и было женского пола, включая эту самую целительницу. «Каролина Майерс», — представилась она, — «главная по лазарету Академии Неринга. Впрочем, надеюсь, вам не понадобится запоминать мое имя, потому что больше в моем заведении никто из вашей команды не окажется». Целительница улыбнулась. «Спасибо на добром слове», — отозвалась я. «Что же касается Лайна...» то с ним все в полном порядке. Сейчас он завтракает, после чего может идти на все четыре стороны. Но я должна сказать вам, мисс Грей, что ваше вмешательство во время аллергического приступа было самым что ни на есть своевременным. Затем мы пошли по дорожке, причем в сторону, вовсе не ведущую к выходу из академии. Я решила прогуляться вместе с ней, чему целительница нисколько не противилась. Подумала, что проведывать Лайна нет никакой нужды, раз его вот-вот выпишут. «Мисс Майерс держалась со мной дружелюбно, без привычного драконьего высокомерия. Рассказала о том, какие настойки они давали Лайну, что полностью совпадало с моими мыслями. Затем речь зашла о дозировках. Теперь уже я заговорила, поведав ей о разнице между Аллирией и Талмирином. После чего мы сами и не заметили, как оказались в дальнем конце территории. Остановились, потому что передо мной был силовой барьер, поставленный таким образом, что просто так через него не пройти. И не просто тоже». «Да и в целом не пройти, если, конечно, не потратить на это массу сил и знаний. Потому что я всегда считала, раз уж кто-то и как-то поставил магическую защиту, значит, существовал способ ее снять». «У меня утреннее дежурство в лаборатории», — улыбнувшись, пояснила целительница. «И что же там такое?» — с растерянным видом спросила я, кивнув на одноэтажный коттедж, утопавший в зеленых зарослях плюща. Мисс Майерс пожала плечами, но объяснять мне ничего не стала. Лишь пожелала нашей команде удачи на сегодняшнем теоретическом экзамене. Сказала, что она не сможет наблюдать за ним из-за дежурства, но на остальных отборочных турах обязательно будет присутствовать. Силовое поле моргнуло, когда она приложила к нему руку. Заодно я заметила, как вспыхнула круглая, похожая на пуговицу, магическая метка на запястье целительницы. И как закружились, складываясь в знакомую мне надпись, рунические символы. «Демоны меня побери, если на пуговице, висевшей на моей шее, не было точно таких же». Уже скоро мисс Майерс прошла внутрь и направилась по дорожке к коттеджу, а потом и скрылась внутри. Я же осталась стоять с раскрытым ртом. Не совсем понимала, что это за место, но при этом осознавала, что ничего слишком уж тайного и секретного в нем быть не может, потому что оно вовсе не оказалось спрятано под землей, не находилось на необитаемом острове, и не было обнесено стеной выше человеческого роста с боевыми галереями, где засели маги или лучники, не подпуская к нему любопытствующих. Нет, этот коттедж стоял в конце территории Академии, отлично видный всем, кто проходил мимо. Единственная предосторожность — внутрь можно было войти лишь с магической меткой пропуском. «Вы не подскажете, что там такое?» — спросила я у меланхоличного дворника, услышав шкрябающие звуки его метлы, которые он разгонял первую опавшую листву на соседней дорожке я сама из каймера проходила мимо и мне стало интересно остановившись тот пожал плечами так там лабрара лар баба лаборатория подсказала я и он кивнул и чем же в ней занимаются сие мне неведомо мисс отозвался дворник возможно изучают драконью хворь кто же их поймет этих магов мне велено обметать вокруг вот я и обметаю и снова принялся работать метлой Я же, посмотрев немного на лабрара, ты, на лабораторию, где, возможно, изучали драконью, то есть пепельную хворь, зашагала по дорожке к главному корпусу Академии Неринга. Можно, конечно, было распахнуть портал и уже через секунду очутиться на крыльце, но мне нужно было подумать. Потому что мне казалось, будто у меня уже есть даже не один, а целых несколько кусочков головоломки, добавившихся в Неринге, И совсем скоро из них при определенной мысленной работе я смогу составить маломальски цельную картину. И в ней обязательно найдется место и для Джойлин Грей, выброшенной в младенческом возрасте в сером квартале Астейры, но с пуговицей-артефактом на шее. Размышляла об этом всю дорогу до общежития, лишь один раз поморщившись, когда из кустов в меня прилетело, опять же, проклятие третьей ступени, сулившее мне разнообразные проблемы с желудком и не только. Вздохнув, скучно, я выставила заклинание зеркала. Конечно, ожидала всяческих подлостей со стороны драконов, но не думала, что все будет настолько топорное и без огонька. Заодно немного усилила свое зеркало, чтобы придать отраженному проклятию интенсивности, после чего оно улетело в кусты, возвращаясь к своей хозяйке. Судя по разозленным женским голосам, обратного заклинания там не ожидали, и зацепило оно даже не одну мою ненавистницу, а нескольких. Они тотчас же озадачились, пытаясь нейтрализовать собственное проклятие а я мысленно пожала плечами и пошла себе дальше. Ну что же, пусть пробуют. Им найдется чем заняться, ведь с моей стороны было небольшое, но довольно хитроумное добавление. Наконец, взбежала по ступеням и вошла в многолюдный холл главного здания. Заприметила в конце просторного вестибюля Кирана. Направилась было к нему, но сперва столкнулась с Кай, стоявшей окружённой группой девушек в синей форме Академии Неринга. Завидев меня, та оставила подруг. Жаль, что тебя не было на вчерашнем балу, подойдя, улыбнулась Кай. Мы отлично повеселились. Несколько команд переругались между собой, а две даже пришлось разнимать. Академию Сильвесты вообще выгнали вон, запретив ему возвращаться на бал. Могли даже снять с турнира, но все-таки решили оставить. Мне почему-то кажется, тебе бы понравилось. Я кивнула, сказав, что сожалею о пропущенном развлечении, но у меня были дела в городе. Готова к экзамену? поинтересовалась новая подруга. Я видела твое имя в списках. В ответ я пожала плечами, а затем задала такой же вопрос, но уже кай. Оказалось, она тоже среди участников первого тура, но к теоретическому экзамену особо не готовилась. «Что есть в голове, на то и придется надеяться. А Киран Велгарт это ваш капитан?» — поинтересовалась у меня. «Говорят, что он красавчик, это правда?» «Правда, правда», — покивала я. «Честное слово, красавчик? Да еще какой!» Не успела я добавить, что могу их познакомить, как пришли в движение головы толпившихся в вестибюле девушек. Все повернулись к одной входной двери, а затем по рядам пробежался восхищенный шепоток. «А вот и наш красавчик!» — усмехнулась Кай. Потом сделала серьезное лицо. «Капитан нашей боевой четверки Роэн Халден. Но влюбляться в него не советую. Его сердце холодное, словно лед. Подозреваю, вокруг него уже столько разбитых надежд, что Роэн мог бы собрать их на целое кладбище». Усмехнувшись, я повернула голову в ту сторону, куда смотрели остальные. «Увидела». У него были темные, чуть растрепанные волосы, и такая прическа невероятно ему шла. А еще карие глаза, в которых скользила уверенность, а на губах застыла легкая усмешка. Высокий рост, отличное сложение и уверенная походка человека, привыкшего побеждать, то есть дракона. «Красавчик!» — согласилась Яскай и сделала это неожиданно для себя. Привыкла к тому, что почти все драконы в Талмироне отличались привлекательной внешностью, а заодно они были подтянутыми и мускулистыми, в отличие от людских магов. Конечно, попробуй часами помаши крыльями, преодолевая сотни километров между летающими островами, когда лифты Талмирана так и норовят тебя прикончить. Неожиданно капитан команды Неринга направился в нашу сторону. Подойдя, кивнул Кай, и пусть я смотрела очень внимательно, но так и не заметила ни малейшей искры между ними. Судя по всему, они были просто друзьями и боевыми соратниками, и ничего больше. «Это Джолин Грей из команды Скаймера, тут же представила меня Кай. «А это наш капитан». Он склонил голову, рассматривая меня, а я его. Глядела на то, как в глазах роена Халдена появлялись и пропадали золотистые искорки. И это, вкупе с мужественной внешностью, было довольно увлекательным зрелищем. Очнувшись, мысленно обругала себя за то, что «увлеклась». Но глаза у него были необычными, этого у Роина не отнять. И я полагала, что таким образом у капитана проявлялся магический дар универсальный и в чем-то даже похожий на мой. Хотя, конечно же, в нем не было ни капли людской магии. Он был драконом от кончиков пальцев до макушки. Тут притопал еще один дракон уже мой собственный, из каймера. И оба капитана с недовольным видом уставились друг на друга, словно у них случился первый тур состязаний прямо в вестибюле Академии Неринга. Но тут произошло непредвиденное. В вестибюль Академии собственной персоной вошел лорд Ардендарион, чем вызвал новую волну оживления среди женской половины. Даже Кай повернула голову, уставившись на великолепного блондина с распущенными и спадающими до пояса волосами, раскрыв рот. «Ого!» — сказала мне, округлив глаза. «Я уже влюблена!» — объявил чей-то восторженный голос рядом с нами, после чего толпа тотчас жеринулась к дверям. Это капитан запасной четверки Академии Скаймера, негромко пояснила я. Думаю, будь на отборе одни девушки, то Скаймеру стоило бы выставить на отборочный тур одного его, усмехнулась Кай. Победа была бы вам обеспечена. Но раз девушек в командах маловато, то подозреваю, нам все-таки придется писать теоретический экзамен, отозвалась я, а потом неожиданно встретилась глазами с Роэном Халдином.